Восемьсот двадцать седьмая ночь. Когда же настала восемьсот двадцать седьмая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что они шли, не переставая, всю ночь до утра, и кони мчались с ними, как поражающая молния. А когда взошел день, каждый из спутников опустил руку в свой мешок и, вынув оттуда кое-что, поел и достал воды и выпил, а затем они ускорили ход и ехали, не переставая, и Ефрит шел перед ними». а он сошел с дороги на другую дорогу непроезжую, по берегу реки. И они проходили через долины и степи в течение целого месяца, а на тридцать первый день поднялась над ними пыль, которая застлала все края неба, и потемнел от нее день. И, увидев ее, Хасан впал в смятение, и послышались устрашающие крики, и старуха обратилась к Хасану и сказала ему, «О, дитя мое, это войска с островов Ваг догнали нас». и сейчас они нас возьмут и схватят. — Что мне делать, о матушка? — спросил Хасан. И старуха сказала, — Ударь об землю палочкой. И Хасан сделал это, и поднялись к нему те семь царей и приветствовали его, и поцеловали перед ним землю, и сказали, — Не бойся и не печалься. И Хасан обрадовался их словам и сказал им, — Хорошо, о владыке джиннов и ифритов, настало ваше время. И ифриты сказали ему, — Поднимись ты с твоей женой теми, кто есть с тобой, на гору и оставьте нас с ними. Мы ведь знаем, что вы стоите на истинном, а они на ложном, и поддержит нас против них Аллах. И Хасан с женой, и детьми, и старухой сошел со спин коней, и они отпустили их и поднялись на верхушку горы. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.